Глава 32. «Правда. Чтобы найти счастье, нужно не побояться пережить несчастье. Если вы хотите быть счастливым, не нужно стараться во что бы то ни стало избегать несчастья. Лучше искать, как и благодаря кому можно его преодолеть». Борис Цирюльник. Известный французский психиатр, этолог, основатель направления исследований й э т о л о г и и поведения человека». Сегодня. Клиника Моцарта. 19 часов. Три тела. Марк, э л и с о н Эви. Три тела рядом в зале больницы. Три тела. Каждый из них в отдельной звукоизолированной камере в форме кокона. На голове у каждого шлем с электродами, подключенными к компьютеру. За пультом управления Конор и Николь с тревогой ждут, когда пациенты выйдут из состояния гипноза, в котором они пребывают уже несколько часов. Никогда не было этого самолета. Никогда не было рейса 714. Не было никакой катастрофы. Встреча Марка, Эви и Эллисон в самолете — не что иное, как сеанс коллективной психотерапии на основе гипноза, нечто вроде лечебной ролевой игры, придуманной Коннором, чтобы спасти этих людей, которые в ту знаменательную рождественскую ночь пришли к нему за помощью. к о н о р и Николь не хотели рассказывать Марку о смерти Лейлы. Он был настолько обессилен и психически подавлен, что правда могла довести его до самоубийства или безумия. Чтобы сообщить Марку эту ужасную новость, Конор и придумал спектакль, который должен был заставить Эви отказаться от своей мести, а Эллисон признать свою вину в убийстве Лейлы. Николь смотрела на мужа с беспокойством. Несколько минут назад, казалось, он спокойно спал, но теперь его тело начали пронизывать мелкие движения, знаменующие освобождение от гипнотического транса. Почти одновременно Эви пошевелила головой, а элисон вытянула руку. Понимая, что выход из комы близится, Конно рассмотрел экраны компьютера, расположенные перед ним в виде круглой арки. Больница была оснащена самыми передовыми технологиями в области управления информационными ресурсами, что позволяло невропатологу следить в реальном времени за активностью мозга пациентов. В ходе всего эксперимента он наблюдал за мониторами. Во время гипнотического сеанса, Церебральная активность обычно бывает очень интенсивной за счет ослабления механизмов торможения, что благоприятствует возникновению мысленных образов и создает повышенную чувствительность к эмоциям. На панели визуального отображения информации Конор отметил увеличение активности фронтальной доли мозга, отвечающей за управление исполнительными функциями. Это указывало на то, что к пациентам возвращался контроль над их телами. — Вы мне нужны, — объявил Конор, нажимая на кнопку внутреннего телефона. Почти мгновенно вбежали две медсестры, готовые присутствовать при пробуждении пациентов и помочь им освободиться от капельниц, которые в течение нескольких часов вводили в их организм максимально допустимые дозы медикаментозных растворов, мощных психотропных галлюциногенов. Марк первым открыл глаза и снял шлем. Он попытался встать, покачнулся и вынужден был сесть. В его голове тысячи образов и ощущений проносились и сталкивались с молниеносной скоростью, Потрясение от обретения дочери, невыразимая радость, когда он узнал, что она жива, страх перед взлетом самолета, галлюцинации, алкогольная зависимость, которую, как он полагал, никогда не преодолеет, его странная встреча с Эллисон и так взволновавшая его исповетеве. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил его Коннор. Марк хотел ответить, но еще не совсем придя в себя, потянулся рукой к голове. Образы продолжали возникать в его голове, как болезненные световые вспышки. Эпизоды детства, он и Конор, отрывки его истории любви с Николь, смеющаяся личика Лейлы перед огромным зеркалом, ее хрупкий облик, когда она открылась, ему сказав, что умерла. Конор пошел навстречу другу и положил руку ему на плечо. «Все пройдет, старик. Все будет хорошо». Поддерживаемая н и к о л е медсестрой, Эллисон с трудом встала. Она избавилась от шлема и положила руки на колени, чтобы не упасть. Голова кружилась, дыхание было затруднено. Гипноз обернулся ужасом, ей понадобилось много времени, чтобы вернуться в реальность. А Эви вытянула ноги, руки, потерла затылок. Пока снимали капельницу, на нее вдруг навалилась огромная тяжесть, вызвавшая краткое состояние каталепсии. «Каталепсия?» Симптом двигательных расстройств, характеризующийся застыванием больного в принятой им позе. Она замигала глазами, потом еще и еще, с трудом различая силуэты вокруг себя. Ее первой реакцией было осмотреть свою руку. Татуировка, такая же, как у Эллисон, исчезла. Конор вновь подошел к пульту управления и постепенно начал увеличивать освещенность комнаты, до сего времени погруженной в полутьму. Вышитая на кармане его халат а эмблема клиники, предстала взором всех присутствующих. Клиника Моцарта. Удалось ли ему то, что он задумал? Еще слишком рано говорить об этом. Во всяком случае, он зашел далеко, до последнего предела своих знаний, вложив в этот эксперимент опыт всей своей профессиональной деятельности. Гипноз всегда завораживал его. Год за годом он использовал этот метод для лечения зависимости от табака и алкоголя, избавления от мигрени и бессонницы, булемии анорексии. Гипноз давал возможность выявить точки торможения и блокировки защитных процессов п с и х и к и Именно в состоянии гипнотического транса врач и пациент могут подобрать ключи к хранилищу бессознательного, где накоплены тысячи единиц информации, управляющие жизнью каждого человеческого существа. В этом особом состоянии пациент способен погрузиться в забытые воспоминания и жить грезами так, словно они настоящие. Чтобы вывести Марка, Эллисон и Эви на путь выздоровления, Конор разработал этот сценарий в виде ролевой игры. Отключив тело и погрузившись сознанием в некую виртуальную реальность, они должны были предстать перед своими самыми потаенными страхами. В течение нескольких часов Конор ввел их, медленно и постепенно, повторяя в н у ш е н и е чтобы они лучше ориентировались на путях печали, осознания и прощения. Гипноз стал терапевтическим катализатором, благодаря которому в их сознании за несколько часов произошел такой сдвиг, на который понадобились бы годы классической психотерапии. Для усиления состояния глубокого транса Коннор использовал магнитный шлем, воздействующий на кору головного мозга височного участка интенсивным магнитным полем, что приводило к помутнению сознания пациентов. В сочетании с максимально допустимой дозой соответствующих препаратов врач спровоцировал мощные галлюцинации, а также вызвал яркие воспоминания детства или психических травм, перенесенных пациентами в жизни. Уже полностью вернувшиеся к действительности Марк Эллисон и Эви бросали неуверенные взгляды вокруг себя. Начиная с Рождества, Конор вел с каждым из них в отдельности психологические беседы и принял меры предосторожности, чтобы они никогда не встречались друг с другом. Сейчас это произошло впервые. Они увидели друг друга в реальной жизни. Хотя никто из них не посмел сказать что-либо другому, но отныне они знали, что связаны между собой навсегда. Физически они все еще полностью не отдавали себе отчетов происходящим. Они были обессилены, вялы, словно несколько часов бежали без передышки. Но в ы х сознании произошли заметные изменения. Им казалось, что их мозг был перепрограммирован, переформатирован, очищен от вирусов и зараженных файлов по образу и подобию жесткого диска компьютера. Но освободились ли они от тяжести глубокого горя и чувства вины, давившей на них так долго? Выйдя из клиники, они очутились на бульваре Беттери Парк-Сити. По открытому месту гулял сильный ветер. Бульвар, идущий вдоль реки, заполнили бегуны, торговцы из-под полы и любители роликов. Солнце уже склонялось к западу, но небо все еще а л е л о каким-то электрическим отцветом. подчеркивающим весенний цвет лужаек, на которых дети играли в мяч и летающие тарелки. Стоя немного поодаль, Конор смотрел на троих своих подопечных, спрашивая себя, что готовит им будущее. Невозможно предугадать последствия такого вида лечения. После гипнотического сна у пациентов всегда возникало чувство свободы и легкости, но отдаленные результаты были неизвестны. У Конора были больные, которые считали, что они излечились, но потом по какой-то причине кончали жизнь самоубийством. Другие, рассматриваемые некоторыми коллегами как безнадежный случай, напротив, обретали спокойную и счастливую жизнь. Так ли случится с Эллисон? Наследница садится в такси. Через стекло Конор увидел, как она показывает шоферу, куда ехать, и что-то говорит ему. ж е л т о е авто отъезжает, но до того, как оно исчезает в потоке машин, Молодая женщина и врач обмениваются коротким, многозначительным взглядом. Последнее, что видит Конор — рука Эллисон, которую она прислонила к стеклянной перегородке в знак прощания. Пока Николь пошла за машиной на стоянку, Марк и Конор молча стоят рядом, погруженные в свои раздумья. — Если бы ты знал, как был правдоподобен... — признался Марк после паузы. Конор посмотрел на него с сочувствием. лейла произнес Марк дрожащим голосом. «Она была такой реальной, такой живой!» «Это было единственное средство, которое я смог найти, чтобы помочь тебе», объяснил Коннор. «Тогда на Рождество ты был не в том состоянии, чтобы узнать о смерти дочери. Это тебя убило бы». «Да, правда», — согласился Марк. Он задумчиво посмотрел вдаль в сторону статуи Свободы и острова Элис. «Спасибо, что позволил мне поговорить с ней в последний раз», — сказал он наконец. «Это было так важно для меня». Конор посмотрел на друга. Тот плакал. Мужчины обнялись. Марк произнес. «Она была так счастлива там, наверху. Там, наверху». Слово странно отозвалось в его сознании, и вновь каждый из них у ш ё л в свои мысли, думая о том, в чем суть этого «там, наверху». Чистое творение разума в гипнотическом сне или потусторонний мир. Перед ними остановился автомобиль Николь. Окна машины открылись, и женщина, с трудом скрывая беспокойство, просто спросила у мужа, — «Куда ты хочешь поехать?» Не раздумывая, Марк сел с ней рядом и ответил, — «Домой». Солнце закатилось. Еще минут десять, и розовый свет башен Батари Парка окрасится в коричнево-серые тона. Конор нашел Эвина набережной, стоящей у парапета, окаймляющего оранжерею зимнего сада. Несмотря на то, что это место пострадало от терактов, не было видно никаких следов событий 11 сентября. Но все-таки эпицентр взрыва был совсем рядом, и оттого воздух казался насыщенным смертью, ветром и жизнью. Девушка сидела на одной из стоящих вдоль реки скамеек, поджав под себя ноги и смотрела невидящим взглядом на элегантные парусники в гавани Нордкоув. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Коннор, облокачиваяся балюстраду. Об «Нормально», — ответила Эви отстраненно. Коннор зажег сигарету и нервно затянулся. Ему так хотелось, чтобы его эксперимент увенчался успехом, чтобы Эви окончательно отказалась отомстить у б и й ц а матери. «Это вас убьет», — заметила она, помолчав немного. «Что? с и г а р е т а Коннор пожал плечами. «Убить может что угодно». «Значит, вы не боитесь смерти?» Конор задумался на несколько секунд, выпуская колечки дыма. «Жизнь меня пугает больше», — признался он с искренностью, которая удивила его самого. Однако он бросил окурок в реку и поборол желание тут же закурить другую сигарету. В последние недели он мало спал. Каждую ночь с упорством стремящегося к совершенству человека он беспрестанно работал над осуществлением задуманной им групповой терапии. Теперь вся накопившаяся усталость вырвалась наружу, ослабив его физически и духовно. Однако он еще свою миссию не завершил. Нужно было убедиться, что Эви не вернется к своей навязчивой идее. У него было только одно средство для этого. Мощное и необычное. Такое, которому не учат в медицинских учреждениях. Так ведь он и не был обычным врачом. Его успех, деньги, шикарная машина, квартира стоимостью 2 миллиона долларов. Ничто. И он это знал. Он никогда не входил в узкий круг психиатров Нью-Йорка. Это было не его общество. Его мир — это обветшалые кварталы Чикаго. Его мир — это порушенное детство, насилие и страх. Отбросив последнее сомнение, он подошел ближе к Эви, сел рядом с ней на скамейку и вытащил из кармана пальто пистолет с серебристой рукояткой. Это было оружие, которое он 20 лет назад отобрал у наркоторговцев. Отягчающая улика, от которой он, однако, не избавился. как будто какое-то шестое чувство предупреждало его. Однажды это может пригодиться. Увидев оружие, Эви не дрогнула. Как и Конор, она вышла из низов. Из мира бесчинства, скандалов и выстрелов, где с человеком чаще случается плохое, нежели хорошее. — Я нашел его, — объяснил Конор. — Кого? — спросила она, пристально глядя на него. — Крейга Дэвиса, убийцу твоей матери. Их лица находились совсем близко. всего в нескольких сантиметрах друг от друга. И к о н о р заметил, как Эви слегка вздрогнула, и огонь блеснул в ее глазах. «Он живет в небольшом доме, прямо за церковью святого Иоанна Богослова. Вот уже неделя, как я хожу туда каждый вечер. Я знаю номер его квартиры, код, по которому можно войти в подъезд, расписание его дежурств и магазин, где он делает покупки». Эви чувствовала, что к о н о р говорит правду. Но ей в голову не могло прийти, что он вдруг сделает ей такое странное предложение. «Если ты меня попросишь, я готов пойти и убить его», — сказал он. Предложение Коннора привело Эви в полное смятение. «Если ты действительно хочешь отомстить», — продолжил невропатолог, — «это можно сделать сегодня вечером. Достаточно одного твоего слова, и через час Крейг Дэвис покинет этот мир». Эви растерялась, поняв, что это не пустые слова. — Решать тебе, — сказал Конор, прекрасно сознавая, что вручает свою судьбу в руки девушки-подростка. Прошла, наверное, минута. Эви подошла к Конору, стоявшему у балюстрады. Не говоря ни слова, она осторожно взяла из его рук пистолет — последнюю улику случившегося когда-то и мучившего его всю жизнь происшествия. Она смотрела на оружие несколько секунд с неясным чувством. Оно отталкивало. и одновременно завораживала ее. И с силой швырнула пистолет в холодные воды Гудзона. Солнце закатилось. Веером стоящие небоскребы светились на фоне почти опустевшего пирса. Долго Конор и Эви стояли рядом молчаливые, неподвижные, вместе и порознь. Неожиданно поднялся ветер, и Эви поежилась. Когда они возвращались к клинике, Врач накинул на плечи девушки свое пальто. Они посмотрели друг на друга. В их глазах было успокоение. И Конор понял, что спас ее. И она его тоже.